Глава седьмая. Войдя домой, я нажала на выключатель, но люстра не зажглась. Из коридора в холл с радостным лаем выбежали собаки, за ними, подняв хвост трубой, величева шёл Альберт Кузьмич. "Здравствуйте вам", улыбнулась я. "А почему света нет?" "Сама не знаю, электричество вырубилось за секунду до вашего прихода, я как раз собиралась починить его". странным голосом произнесла Роза Леопольдовна и убежала. У нас отшибло пробки, весело сообщила Киса. Вышибло, машинально поправила я, вернулась на лестничную клетку, открыла щиток и щёлкнула переключателем. Ура! закричала девочка, мультики смотреть можно. Хорошо, что не произошло ничего серьёзного, сказала я и пошла мыть руки в свою ванную. Кути лежал мимо гостевого санузла, дверь в него почему-то была приоткрыта, я притормозила и повела носом. Мне от рождения достался нюх охотничьей собаки. Если вы не ощущаете в помещении никакого запаха, то я могу уловить даже самый незначительный аромат. В детстве у меня была учительница домоводства Сонина Тамара Фёдоровна, очень милая и добрая женщина. Она всегда угощала нас на уроках своей домашней выпечкой, всем, даже мне, у которой у обеих руки были левые, ставила одни пятёрки. Под руководством Сониной мы овладевали азами кулинарного искусства и ремесла. Швии. Дома меня не подпускали к плите, а если мама видела в моих руках нож, то непременно отнимала его и говорила: "Даже не приближайся ни к чему острому". Одна непослушная девочка бежала с резаком в руке, упала и осталась без носа. Историй про одну непослушную девочку у мамули было масса. Одна непослушная девочка постоянно попадала в страшные неприятности: ей отрезала ноги трамваем, потом автобусом, затем поездом в метро, в салоне попала под грузовик, а вскоре после этого по ней проехало такси. Бедняга болела воспалением всех органов тела, страдала головной болью, поносом, А все потому, что не хотела есть то, что готовила для нее мама, и не носила в июле месяц и валенки и шапку. Одна непослушная девочка пошла вечером гулять без взрослых, и с ней случилось такое, что и рассказать нельзя. Но самое страшное – это история о том, как безобразница из чади Ада в очередной раз, наплевав на предостережения взрослых, ехала в метро на эскалаторе. И когда настала пора сойти с него, не убрала руку с поручней. Знаете, что произошло? Ужас! Руку засосало в дыру, куда убегает черная полоса. Следом туда втянула и девчонку. Ее потом трое суток вытаскивали. Услышав сказание об одной непослушной девочке, которую бригада ремонтников долго доставала из-под лесенки чудесеньки, я перепугалась до да нельзя и перестала держаться за поручни. Это сподвигла маму на рассказ о падении одной непослушной девочки с эскалатора. Понятно, что она получила переломы всех костей и стала лысой. Встаньте на моё место. У семилетней школьницы появился выбор: или её засасывает на 3 дня в машинное отделение эскалатора, или она катится кубарем вниз по ступенькам, и в её теле не остаётся ни одного целого хрящика. Я предпочла второй вариант. Лет в девять в моей голове созрел вопрос: сколько жено к у этой противной девчонке? Если верить рассказам мамы, то их было минимум десять. И, наверное, хорошо, что восемь из них отрезали из-за безобразий этой идиотки. Теперь она ходит как все на двух ногах. Раньше-то на нее не бось, люди пальцем показывали. Еще через год я перестала воспринимать охотничие истории матери всерьез. Одна непослушная девочка исчезла из маминого репертуара, но появилась ее достойная преемница. Одна неразумная девушка, но я уже только хихикала, слушая, как та попадает в разные дурные компании, дружит с плохими парнями, выходит замуж вопреки советам матери, рожает тройню, не оформив брака. Одна непослушная девочка здорово пугала маленькую лампу, одна неразумная девушка только веселила, но... Даже сейчас, став взрослой, я стою на эскалаторе и никогда не держусь за поручни. Конечно, я знаю, втянуть кого-то в машинное отделение невозможно. А вдруг? Но вернёмся к моей способности ощущать запахи даже там, где его вроде нет. Подёрнув носом у двери санузла для гостей, я вскрикнула: "Розалиопольдовна, что-то горит!" Дверь туалета распахнулась, и передо мной предстала Краузе. Не волнуйтесь, это Франциска. Франческа? повторила я. Франциска, поправила Краузе. Нет причин для беспокойства, всё хорошо, просто отлично. К нам приехала гостья, спросила я. Она пользуется духами под названием Горящая пластмассовая расчёска? Няня всплеснула руками. Ой, ну вы как скажете, как пошутите, такого парфюма не существует, и посторонних у нас нет. Это Франческа. Просто процесс еще не завершен, аромат не сел. Я уставилась на Крауза. Кто такая Франческа и где должен съесть отвратительный запах? Если у отца мужчины забился в сортир, то пусть выйдет, идет на лоджию, там ему самое место. Крауза опустила голову. Вы же знаете, что произошло в моей жизни. В ту же секунду мне стало жалко няню. Краусы замечательная няня, очень хороший человек она, ответственная, аккуратная, честная, невредная, не жадная, не завистница, не сплетница. И Макс, и Киса, и я без нее уже жить не сможем. Одна беда: Розалия Польдовна влюбляется как восьмиклассница. Каждый новый роман наша няня падает, как шаловливый щенок, собрыва в реку. Собачка выплывает на берег и опять бежит на край берега. Ей очень нравятся мгновения полёта в воздухе. Это так здорово! Уши хлопают по ветру, хвост трясётся, а воздух щекотит животик. Правда, потом плюхаешься в реку, а вода холодная. Ну ничего, надо быстренько выскакивать, отряхиваться и повторять полёт. Клаузе, как та задорная псынка, с восторгом ныряет в очередные отношения, некоторое время пребывая в эйфории, потом роза понимает, что опять связалась не с тем человеком, и пора вылезать из воды. Справедливости ради замечу, что у Розы Леопольд даны талант отыскивать редкие мужские экземпляры. Как и многие женщины, она сначала судит о парне по его внешнему виду, а затем очаровывается его сладкими речами. Стандартный портрет кавалера Крауза выглядит так: существов в брюках, прекрасная, как Иван Царевич на сером волке, и сладкогалусая, как Лиль. Чтобы наша няня благосклонно посмотрела на представителя противоположного пола, он должен обладать пышной шевелюрой, голубыми глазами, широкими плечами, ростом за метр восемьдесят пять и прекрасно подвешенным языком. Все. ни место работы, ни материальное положение, ни квартирные условия, ни что из перечисленного Крауза не волнуют. Единственное, что она потребует от очередного кавалера, это ответ на вопросы. Ты женат, есть дети. Разрушать чужую семью Розалия Польдва не никогда не станет. даже если мужчина хорош, как Аполлон, отвешивает заковыристые комплименты, целует следы ее туфель на асфальте, даже в этом случае у него при наличии штампов в паспорте нет шансов залезть в постель и кошелек Крауза. Никакие заверения: мы с супругой сто лет не спим вместе просто никак, развод не оформим, на Краузе не подействуют. Она спокойно ответит: я ж жена, ты мне даже в кино не хожу. Полагаете, что Роза заверстует ложь? Понимает, что к ней собирается прибиться Альфонс? Нет. Ей жалко незнакомую женщину. Няня не хочет стать причиной её слёз. С чуйкой у Крауза плохо. Ове она верит словам, никогда не проверяет то, что сообщил я о себе Иван Саревич. Сколько раз её обманывали, и не сосчитать. В последние годы все романы няни развиваются по одной схеме. К ней в Инстаграм в директ пишет красивый Даниель за парень. Ты прекрасна, я хочу с тобой познакомиться. Крауза заходит в его профиль, видит фото и тут же вступает в отношения. Первую неделю кавалер демонстрирует чудеса щедрости: водит розу в кино, покупает мороженое, поет о своей любви. Он весел и позитивен. Но потом улыбка исчезает случай зарновалика, а Розалия Польдова начинает расспрашивать жениха и узнает. Что у него тяжело больный мама, сестра, любимая бабушка, тетя, нужна огромная сумма на операцию. Думаю, далее рассказывать нет смысла. Потеряв свои накопления, а вместе с ними и очередного Ивана Царевича, Краузы очень огорчается. Но ведь щеночек не способен долго рыдать. Он живо утешается и готов к новым полетам с обрыва в воду.